Вот несколько эпизодов из русских сказок, иллюстрирующих гостеперимство Бабы-Яги. Входит в неё избу царевич. Там сидит Баба-Яга. «Фу-фу!» — говорит. «Доселева русского духа видом не видано, слыхом не слыхано. А ноничи русский дух в виду является, в уста мечется. Что добрый молодец!» От дела лытаешь, а ли дело пытаешь? Ах ты, старая хричевка! Не ты бы говорила, не я бы слушал. Ты прежде меня напой-накорми, да тогда и спрашивай. Она его напоила-накормила, вести выспросила и дала ему своего крылатого коня. — Поезжай, мой батюшка, к моей средней сестре. Увидала его Баба Яга и говорит, «Да селева русского духа слыхом было не слыхать, видом не видать, а ныне русский дух воочию проявляется. Отколь идешь, добрый молодец, и куда путь держишь? Эх ты, старая ведьма, не накормила, не напоила прохожего человека, до да уж вестей спрашиваешь». Баба Яга поставила на стол напитки и наедки разные, накормила его, попоила и спать уложила. А по утру будет и давай расспрашивать. Увидя Ивана царевича, баба-яга сказала: "Фу-фу-фу. Когда сели во русского духа слыхом не слыха нанынче русский дух воочью совершается. Зачем ты, добрый молодец Иван царевич, сюда зашел волею или неволею? Я здесь живу уже 40 лет. А никакой человек мимо меня не прохаживал, не проезживал, ни зверь не прорыскивал, ни птица не пролетывала. А ты как сюда забрел? — Ох ты, глупая старая баба! — в ответ сказал Иван-царевич. — Ты прежде меня, доброго молодца, напой, накорми, да тогда и спрашивай. Ега баба тотчас вскочила, собрала на стол, напоила, накормила, царевичей в бане выпарила и стала опять спрашивать, как ты сюда зашел, добрый молодец, волею или неволею?» Даже Василисе, не произнесшей магической ритуальной фразы, баба Яга все-таки оставила самую малость на пропитание. Только щец немножко, краюшку хлеба да кусочек поросятины. А в одной сказке об Иване-дураке еще и брякнулась о землю, сделалась красавицей, чтобы, видимо, было приятно с ней за одним столом сидеть. С едой... Связаны и другие славянские бабы-яги. В словацкой сказке «Заколдованный замок» баба-яга, хотя намерения у нее не слишком добрые, героя первым делом кормит, встречает ласково, обедать сажает, накрывает на стол, ставит миски, а сама бежит в кухню за похлебкой. А в чешской она называется «Красная баба-яга», и является героиня в трудную минуту. Что важно, пытаясь разгадать непонятные слова старухи, герой вспоминает, что красная баба всегда сидела в кухне на чурбаке, то есть ее место обитания на кухне. Под этим чурбаком и находят клад. Сказка «Ян деда и красная баба яга». Примечание «Словацкие сказки». Из собрания Павла в воробоботки Марии Дюричковой, Братислава, 1988 год, страница 56-я. http, двоеточие, двойной слэш, хоббитания, точка, ру, слэш, чеш, слэш, чеш, шестьдесят пять, конец примечания. В сказках разных народов встречается мотив старухи-колдуньи, жившей в пищевых домиках в лесу. У французов это хорошо известный пряничный домик из сказки Шарля Перро. Когда солнце было уже высоко, Марий и Жан вышли на поляну, посреди которой стоял домик. Необычный домик. Крыша у него была из шоколадных пряников, стены из розового марципана, а забор из больших миндальных орехов. Вокруг него был сад, и росли в нем разноцветные конфеты, а на маленьких деревцах висели большие изюмины. В немецком варианте, собранном братьями грим, сделана избушка из хлеба. Крыша на ней из пряников, а окошки все из прозрачного леденца. И старушка поначалу детей угощает. Она взяла их обоих за руки и ввела в свою избушку. Принесла им вкусной еды, молока с оладьями, посыпанными сахаром, яблок и орехов. Примечание. Перо. Волшебные сказки. Москва, 1993 год, страница 102, грим, сказки, Москва, 2005 год, страницы 95, 96, конец примечания. И в том и в другом случае важно то, что, видоизменившись с веками, сказка сохранила ту же идею, что гораздо ярче высвечивается в русских и славянских сказках. В темном, глухом лесу, в избушке, живет колдунья, связанная с едой. Дом ее сделан из самых вкусных вещей. Она угощает голодных гостей. Она же является и угрозой для них. Она кормит и кормится. В этом ее главная функция. Съедобный домик есть и у русских. Так у даля встречаем избушку на курьих ножках. Пирогом подперто, блином покрыто. Аналогично и в сказках Афанасьева. А в детских садах уже не одно десятилетие развлекают детей частушками. В лесочке, в лесочке, избушка на кочке, Блинами обита оладьями крыта, Ограда кругом, пирожки с творогом. Впрочем, дому Бабы-Яги свойственна та же многоплановость, как и его хозяйке. Его можно съесть. Но и он может съесть. Вспомним, что у него вместо замка рот с острыми зубами. Дверь иногда кусается, пытаясь остановить беглецов. А чтобы умилостивить дом и все в нем, их надо покормить. Маслом — ворота, ступу конопляным семенем, мясом — собаку. Примечание. Неизданные сказки из собрания Онучкова. Санкт-Петербург. 2000 год. Страница 206. Конец примечания. Баба-яга в сказках особенно агрессивна по отношению к детям. Их хочет изжарить себе на пир, причем именно как деликатес, а не потому что голодна. Их похищает заманивает, запирает в своей избушке. Есть ли здесь связь с древнейшими жертвоприношениями великой хозяйки всего сущего? Потому ли так происходит, что именно дети чаще всего пропадали в диких лесах древности, да и в более поздние времена? А может быть дело в том, что дети не знают ритуальных заклинаний, никогда не обращаются к ней как к хозяйке, не напоминают о долге гостеприимства? Или здесь уже присутствует более поздний воспитательный момент. У Бабы-Яги чаще всего оказываются непослушные дети, нарушившие родительские наказы. Во всяком случае, взрослые герои, как правило, получают от хозяйки еду и помощь. Многие атрибуты, приписываемые Бабе-Яге, указывают на ее связь с древностью, с одной стороны, и с приготовлением пищи, с другой. Вокруг ее дома торчат черепа на палке, в некоторых случаях звериные, а в других и человечьи. Сохранились свидетельства, что череп служил своего рода оберегом жилища первобытного человека и, скорее всего, его надевали на шест. Схожие традиции были зафиксированы в охотничьих культурах в девятнадцатом веке. Так, среди народов Сибири было распространено представление о том, что голова дикого животного является вместилищем его души. Она занимала почетное место или около жилища, или перед входом, или иногда даже внутри, у различных народов Кавказа во время жертвоприношения. Голова животного – обычно козла или барана, а по большим праздникам быка, посвящалось божеству. Ее насаживали на шест неподалеку от алтаря. Примечание. Байбурин топорков у истоков этикета. Страница 139. Конец примечания. Баба-яга является и хозяйкой огня главной ценности древнего человека. Более того, ее огонь горит тогда, когда другие огни гаснут и не зажигаются, несмотря на все усилия. Она связана с очагом, печью, она руками уголья гребет, на печке лежит, языком сажу загребает, сама лежит на лавке, а зубы на печи. Примечание. Проб. Исторические корни. Страница 59. Конец примечания. Ее окружает все необходимое для приготовления пищи. Ступа и пест. Кочерга и помело. Она ловко накрывает на стол. Достает посуду из катерть. Гости все-таки, хотя и незваные. В запасе у нее есть и хлеб, и пироги, и похлебка, и всякая живность, поросятина, курятина, и напитки всякие. Но чаще всего это просто пища, не конкретизированная, насыщающая героя, дающая ему силы для грядущих подвигов. Большие доутрированности груди, которые подчеркиваются в ее облике, как и в женских фигурках древности, также являются символом скармливания питание. Конечно, сказки – лишь отзвуки былых верований и представлений. Последующие эпохи внесли свои корректировки и исправления. Но связь Бабы-Яги с древними символами и с функцией кормления очевидна. Она хозяйка и кормилица всего сущего – И в этом случае нет никакого противоречия между слиянием образа Бабы-Яги и Золотой Бабы, о которой упоминают иностранцы, посетившие Русь в XV-XVI веках. Герберштейн, в России побывал в 1517 и 1526 годах, пишет о Золотой Бабе, которую он транслитерирует как «Злата баба». О золотой старухе. Идоле. изваяние старухи с ребенком, стоявшим на берегу Оби. Интересно, что в немецком тексте он заменяет старуху понятием «праматерь». Примечание. Герберштейн. Записки о Московии. Москва, 1988 год. Страница 160 Конец примечания. Вслед за ним английский посланник Флетчер, посетивший Россию в 1588 году, в главе о пермяках, самоедах и лопарях, отмечал, что касается до рассказа о Золотой или Яге Бабе, о которой случалось мне читать в некоторых описаниях этой страны, что она есть кумир в виде старухи, дающий на вопросы жреца прорицательные ответы об успехе предприятий и о будущем, то я убедился, что это пустая басня. Примечание «Флетчер» о русском государстве. Москва, 2002 год, страница 113, конец примечания. Далее он указывает на скалу близ устья Оби, похожую на женщину в лохмотьях, с ребенком на руках. Месте, судя по его описанию, священном для самоедов. Как уже отмечалось, баб таких, хозяек мест, в Сибири и на севере России сохранилось много и в более поздние эпохи. Будучи объектом поклонения и почитания, они в некоторой степени являются отражением некоего общего для различных народов, древнего культа, об остатках которого в разных проявлениях и идет речь. Кстати, в некоторых сказках «Баба-яга – золотая нога» и «Хранительница золота». Первоначально грозная, но и благодетельная, как любая стихия, богиня, хотя это позднее понятие и не совсем подходит для верований первобытного человека – Вернее, было бы назвать ее силой или естеством. Со временем трансформировалась в разные облики и образы. Ее функции дробились и распределялись по богам, башкам и духам. Частица ее есть с загадочной древней шумерской Ки, богине-матери воплощении Земли, древнеегипетской Исиде, великой колдуньи-покровительнице семьи и детей, плакальщице над умершими, древнегреческой Кибеле, великой матери богов, олицетворении природы, Деметре, матери земле, и в ее дочери персефоне, которая, подчеркнем, одновременно и кормилица всего сущего богиня плодородия и хозяйка царства мертвых, славянской богине Макоши, которую называют богиней судьбы, удачи и плодородия. Список этот бесконечен. Богини-праматери, хозяйки всего сущего и кормилица людей встречаются во все времена и во всех уголках земли. Память сохранила великий первоначальный образ и в иных локальных формах – бабе-яге, хозяйки очага, хозяйки места – Злая колдунья, подчиняющаяся законам гостеприимства, встречается у разных народов. Так в чукотской сказке всемогущая Кадгргын, повелительница рыб, животных и даже растений, могла превратить человека в любое животное, творила людям зло. Она старуха, худая, горбатая, Но с крючком голова торчком, зубы как клыки у моржа, длинная, предлинная. Заблудившегося охотника она хочет сделать своим слугой. "Ладно", говорит. "Согласен. Только накорми меня сначала". Тряхнула старуха волосами, тут сразу оленья упряжка появилась. а на нартах всевозможные кушания и тюленья печенка, и оленина, и мясо вяленое, что копыльхой называется. Все перепробовал Тинэн, наелся досыто и еще за пасуху кое-что сунул. Примечание Сказки народов севера Ленинград, 1991 год, страница 63 Конец примечания В великорусских сказках Пермской губернии, записанных Зелениным в 1908 году, есть сказка «Ювашка-белая рубашка». Она груба и порой нелогична, но в ней Баба Яга не просто кормилица, она и производительница еды, живое, хотя и физиологически неприятное, воплощение пищи. Яга-ягишна лежит, В стену уперла ногами, а в другу — головой. «Фу-фу! Русского духу отроду не слыхала. Русский дух ко мне на двор пришел!» Сказал он. «Напой, накорми, тогда у меня вестей расспроси». Она сейчас пернула, стол поддернула, бреснула, щей плеснула, ногу подняла и пирог подала. Птичечками потрясла и молочка поднесла. Ножки возняла и ложки подала. Вся эта не слишком аппетитная процедура повторяется трижды у трех сестер, и Ювашка у всех трех с удовольствием ест. Потом начинается неразбериха. Ювашка убивает братьев Бабьяк, идолищ многоголовых. На обратном пути заходит каждый, подслушивает проготовившиеся ему козни, благодарит каждую. Спасибо, старосука, на старой хлебе соли, что накормила его, поясняет рассказчик. Убивает двоих и заковывает в железо третью, и вновь уже с друзьями оказывается у Еги-Егишны сватать ее дочь. И вновь повторяется вышеописанный ритуал. Слово в слово. Яга велит им сослужить три службы. Съесть 10 пудов хлеба, выпариться в перетопленной бане, выпить все посуды воды. То есть гостеприимство и кормление принимают утрированные формы. К счастью, у Ювашки были с собой помощники, евшие, парившиеся и пившие без меры. В итоге Ювашка женился на дочери Егишны и привез их обеих, и мамку Егишну в облике кобылы захватил, к себе домой. Примечание. Великорусские сказки Пермской губернии. Страница 61. Конец примечания. Интересную параллель находим в японской мифологии. Там существует богиня еды, Дева-богиня Великой Пищи, известная под разными именами. Она не просто покровительствует пищи, она ее производит в прямом смысле и ничуть не более приятным способом, чем русская Баба-яга. Согласно одному из мифов, бог Луны Цукуйоми был послан своей сестрой-богиней Солнца Аматерасу на поиски богини пищи укэмо но ками Найдя ее Цукуйоми, вошел в ее жилище и был приглашен к трапезе. Вот у ти но ками головой вертит, повернет в сторону страны, выходит изо рта вареный рис, повернет в сторону моря, выходит изо рта то, что с плавником широким и то, что с плавником узким, повернет в сторону гор, Выходит изо рта то, что с грубым волосом, и то, что с мягким волосом. Вот все эти вещи всех видов на сотню столиков были поставлены и в дар поднесены. То есть богиня угощала гостя главными видами пищи — злаками, рисом, рыбой и мясом животных. Но гость оказался неблагодарным и разгневался тогда тукуеми ногами и, раскрасневшись, так сказал, «Это скверно и унижение! Какова дерзость кормить меня тем, что выплюнуто из твоего рта!» Сказавши так, он вынул меч, ударил и убил Укэмотино камень. Из убитой богини произошли из головы коровы и лошади, из лба проса, из бровей тутовые коконы, из глаз – куриная проса хие, из чрева – рис, из потайного места – пшеница, бобы и фасоль. Примечание. Нихон-сёки. Анналы Японии. Том 1. Москва. 1997 год. Страница 130. Конец примечания.